«Где-то я уже нечто подобное слышал», – подумал Артем. «Был уже такое». «Или нет, такое и будет. Будет, когда на земле воцарится Антихрист, человек греха, неблагодарный себя любец, чуждый добру лицемер, кровожадный нечестивец, деспот, чародей и лжепророк. Заповеди его будут заповедями истинного Бога, вывернутые наизнанку, а законом – беззаконие». Огонь станет дымом, белый – черным, свет – мраком, знание – заблуждением. С амвонов, оскверненных храмов, слуги Антихриста будут проповедовать нелюбовь, гордыню и злонравие, и тогда люди отшатнутся от подлинной веры и станут истово служить этому обманщику, творя во имя его зло и насилие. Лишь немногое число праведников устоит перед соблазном. Кратким будет царствование Антихриста, но с его падением падет и весь сущий мир. Козлища попадут в преисподнюю, а агонцы прошествуют на небо. Финал этот, явно притянутый за уши, можно отнести насчет наивной и неистребимой веры людей в счастливый или хотя бы справедливый конец. Зато все остальное – гениальное предвидение». Много раз и под разными именами антихрист пробовал свои силы на земле, и всегда успех его был потрясающим. Ложь действительно превращалась в истину. Правое в левое, дерьмо в золото. А кто был никем, становился всем. Брат шел на брата, сын судил отца, и сосед вешал соседа на перекладине ворот. Может быть, зло действительно непобедимо и извечно? Неужели злой человек неразделимый? «Почему ты молчишь?» ухмыльнулся Адрекс. «Значит, тебе нечего возразить». «Вот что я скажу». Артем немного помедлил. «Люди рождаются зверями. Искра человечности едва тлеет в них. Под человечностью я как раз и понимаю тягу к добру. Нужно приложить немалые старания и нам самим, и окружающим чтобы эта искра не погасла, а разгорелась. В противном случае человек будет жить по законам зверя, то есть по законам зла. Естественно, второй путь привлекательнее. Зло соблазнительно своей доступностью. Следовать ему неизмеримо легче, да и прибыльней. Ты считаешь зло добродетелью, а на самом деле это постыдный порог. Его порождают отнюдь не мудрость и не стремление к свободе, а глупость неразвитость из духа и извращенность. Ну и что же, по-твоему, в конце концов восторжествует? Поскольку я уверен, что разум рано или поздно победит глупость, значит, я уверен в торжестве добра. Несчастный слепец! Даже если это и так, то прежде чем добро восторжествует, ты обратишься в исчадие зла и будешь верно служить ему. «Хотелось бы мне послушать, как ты заговоришь тогда!» Было слышно, как к отверстию лаза подошли сразу несколько человек. Глухо, словно в печной трубе, загудели голоса. Конус света исчез, словно его смахнуло крылом мрака, и в лазе раздалось шуршание. Когда тускло сияющий столб возник снова, в нем уже стояла надежда, отвязывающая от своего пояса конец веревки. Волосы ее были коротко стрижены и плотно стянуты по сверкающей драгоценными камнями сеткой диадемой. А одежда больше напоминала оперение волшебной птицы. «Ну вот и я», — сказала она, как ни в чем не бывало. «Темновато тут у вас, и воздух затхлый». «Зато ты, как видно, живешь неплохо», — едва сдерживая дрожь, — произнес Артем. «Все Максары одевается так, как ты». Не думаю. Тот, кто волен менять облик по собственному усмотрению, вряд ли придает большое значение нарядам. Эти надежды я нашла в одной из кладовых. Там такого добра целые горы. Слуги отца говорят, что это добыча максаров. Все это я надел для тебя. Надежда тряхнула головой, и ее лицо, до того находившееся в полумраке, на мгновение высветлилось. Слезы, тающими льдинками, стояли в ее глазах. «Тебе плохо там?» — Артем указал в потолок. «Я Максар по рождению, но не по воспитанию. Вот меня и воспитывают. А потом, я слыхала, меня переделают. «Это правда?» — она перевела взгляд на Адрекса. «Непременно!» — охотно подтвердил старик. «Для Максара у тебя слишком тонкая кожа». Слишком слабые руки и чересчур много лишнего в утробе. Зато в голове кое-чего не хватает. Тебя разъединят на части, а когда соберут снова, ты станешь уже совсем другой. Все живое будет деревенеть при одном твоем появлении. Ты забудешь о страхе и жалости. Одного единственного удара хватит тебе, чтобы оглушить мрызло. А человеческие души «Затрепыхаются на твоей ладони, как угодившие в сеть рыбешки. «Замолчи!» — в голосе надежды зазвенела угроза. «Замолчи, старый шут! Это ты во всем виноват! Для чего ты взвалил на меня свои собственные беды? Для чего похитил из дома, где я росла в покое и безопасности? Ты хотел сделать из меня кровожадного хищника, а сейчас недоволен тем, что кровожадного хищника из меня делает твой враг». Разве не так? Лучше бы я заживо сгорел в стране забвения. Я не хочу, не хочу быть Максаром. А разве едва только вылупившийся из яйца птенец хочет стать коршуном? Спокойно возразил Адрекс. Но он обязательно станет им, если, конечно, его до этого не склюют вороны. Тебе не переломить судьбу. У Стардаха на тебя свои планы, у меня свои. Но если я всего лишь наставляю тебя на путь, предназначенный от рождения всем Максарам, он хочет превратить тебя в свирепое чудовище, в гении разрушения, целиком послушного его воле. За твою душу идет невидимая схватка, и исход ее во многом будет зависеть от тебя самой. — Хватит ли у меня сил? Надежда поднесла руку ко лбу, как будто у нее внезапно закружилась голова. «Хватит! Ты еще сама не знаешь, как велика сила, дарованная тебе природой!» Вверху снова загудели голоса, и конец веревки запрыгал змеей, извиваясь в воздухе. «Прощай! Мне пора!» Надежда, словно очнувшись, прижалась к Артему, и он вдохнул свежий запах ее волос. «Когда мы встретимся в следующий раз, я уже буду другой. Не отворачивайся от меня!» «И запомни, я всегда думаю о тебе». Их губы встретились, но вместо томительной сладости поцелуя Артем ощутил резкую боль укуса. Не прошло, наверное, и часа после ухода, вернее, вознесения надежды, как в камеру спустились несколько тюремщиков. По причине того, что руки и ноги росли у них почти из одного и того же места, а торс шириной превосходил длину, Они походили на огромных пауков, копошащихся в своих тенетах. Все выдавало в них мрызлов, но только мрызлов укороченных, которым после изъятия средней трети тела две оставшиеся сшили между собой. Сделано это было из чисто практических соображений. Мрызлу обычного размера пришлось бы передвигаться в катакомбах подземной тюрьмы только на четвереньках. Очистив пол камеры от давнего мусора и свежих нечистот, они аккуратно посыпали его свежим песочком. Поданная чуть позже пища была совсем другого качества, чем прежде, а в кувшине вместо воды плескался кисло-сладкий бодрящий напиток. Из пришедшего можно было сделать вывод, что Надежда уже пользуется в этом змеином гнезде определенным авторитетом. «А как это выглядит?» – неуверенно начал Артем. Когда человека переделывают. Сам скоро все узнаешь. Тебе тоже придется пройти через это. Мясник так не потрошит предназначенную на и тушу, как это делают живыми людьми максары. А что же именно из меня сотворят? А это уж как решит Стардах. Ты человек весьма редкой, ранее еще неизвестной нам породы. Нет смысла делать из тебя что-нибудь заурядное вроде мрызла. Хорошим материалом нельзя пренебрегать. К примеру, существо, которое ты знаешь под именем Калеки, некогда выглядело совсем иначе. Он был великим вождем великого народа. Когда его войско потерпело окончательное поражение, всех уцелевших превратили в рудокопов, слепых монстров, похожих на огромных кротов. Не зная отдыха, они грызут землю, который в их организмах разделяется на чистые металлы и пустую породу. А из их главаря Стардах сотворил своего самого верного прислужника. Если бы только Калека мог вспомнить свое прошлое. Но ведь вы переделываете не только пленников, но и самих себя. Зачем это нужно? Максар должен быть неуязвим, силен и вынослив, как никто другой. Природа обделила нас этими качествами. В обычном теле немало всего лишнего. А вот кое-чего нужного как раз и не хватает. Взять, к примеру, зрение. Стоит мне захотеть, и я заставлю свои глаза видеть вдаль на огромные расстояния. Но моему взору открыт и другой мир, недоступный обыкновенным людям. При желании я могу созерцать сотни крошечных существ, населяющих всё вокруг или мельчайшие частички, из которых состоит кровь. Даже не упомню, сколько раз я менял свой облик. У каждого Максара собственные вкусы и пристрастия. Стардах одно время был занят тем, что создавал из себя некий образец абсолютной красоты. Другие предпочитают жить в образе животных. Конечно, даром все это не проходит. Если десять раз резать по одному и тому же месту, Какой-то шрам обязательно останется. Да только это нас не беспокоит. Сила Максара всегда состояла в их врожденных способностях, огромном опыте и чудодейственных снадобьях. Кроме того, мы развили свой природный дар, позволяющий влиять на мысли и чувства других людей. Как клинок, проникающий в тело, губит плоть, так и наша воля, проникающий в чужое сознание, губит душу. Такого человека легко превратить в раба, послушные орудия. Мы заставляем его забыть о действительности и внушаем ложную реальность. Ты сам уже мог в этом убедиться. Если хочешь, сейчас ты почувствуешь себя на вершине блаженства. Эта мрачная яма покажет тебе роскошным дворцом, а прокисшие помои – пищей богов. Хочешь? – Нет, не хочу. Пусть будет все так, как есть. Скажи, а твоя внучка тоже умеет делать все эти штуки? Она наделена удивительными способностями. Но до настоящего мастерства ей еще далеко. Я прекрасно понимаю, что ты имел в виду, задавай свой вопрос. Успокойся. То, что было между вами, не наваждение. Все ее слова и поступки были искренними. Но скоро ее душа и тело пройдут через жестокое горнило, в котором рано или поздно оказывается каждый из нас. Подлинный Максар не знает ни любви, ни жалости, ни снисхождения. Мы с тобой долго вели здесь беседы о добре и зле, о справедливости и беззаконии. Всей этой словесной чепухи я нахватался в чужих краях, у чужих мудрецов. «Возможно...» — он усмехнулся. — Это меня и погубило а попробуй заговоря о добре и зле с моим сыном. Это то же самое, что убеждать волка в пользу вегетарианства. Для него любой человек – это ли кусок мяса, который надо немедленно растерзать, или ком глины, из которой можно слепить очередную игрушку. Поэтому будет лучше, если ты забудешь девчонку, вместе с которой шел через страну черепах. Как бы тебе не пришлось одрогнуться от ужаса, увидев ее в следующий раз. Ты сможешь почувствовать, когда с ней начнут делать это? Смогу. А помочь, поддержать, проникнуть в ее сознание? Только до определенного предела. Превратившись в Максара, она станет равной мне. А еще ни один Максар не мог проникнуть в сознание другого.